Глава 9. Золотая маска императора была исполнена столь искусно, что мастер Ирграм не мог отделаться от пренеприятной мысли, что она и есть лицо, чьё то снятое с живого человека, вызолоченное, как всё тут, и застывшее в нынешнем великолепии. «И мы нижайше просим». Говорить, распластавшись у подножия трона, тоже золотого, как и всё то в огромной этой зале, было несколько неудобно. Собственный голос казался слабым, а положение на редкость глупым. Дозволение заложить свой поселок, в котором могли бы найти пристанище как я, так и другие мастера со своими учениками. Дышать приходилось ровно а еще сдерживать гнев, распиравший Ирграма изнутри. В конце концов, он не какой-то там дикарь, полагающий, будто император и есть ожившее воплощение божества. Он ученый, мастер, магистр, и добился многого, а теперь вот, уподобившись тому самому дикарю, лежит, раскинув руки, и что-то там просит. И Ведь главное смысла в том нет. Все ведь оговорено, и не единожды. Нужным людям поднесены дары. Даже верховный жрец, о котором говорили, что будто бы он магов на дух не переносит, смягчился. Что уж говорить об императоре. Он сам их позвал и нуждается в магах. В нем, в Иргроме, нуждается. Где-то над головой зазвенели колокольчики. На звон этот рыком отозвался леопард, дремавший у ног императора. «Встань!» Голос из-под маски прозвучал глухо. И главное, никто-то не помог. Напротив, маг чувствовал насмешливые взгляды дикарей. Как же они презирали телесную слабость, не понимая, что для мага тело лишь вместилище силы. И он, Ирграм, мог бы одним взмахом руки Повергнуть любого из славных их воинов. Одного. И двух, пожалуй, тоже. Пятерых. Да, больше вряд ли бы вышло, Разве что если призвать к себе големов. И мысль показалась да нельзя притягательной. Но Ирграм вместо этого поднялся, Не сдержав стона. От долгого лежания А император не сразу дозволил говорить. Тело затекло. И замерз он опять же. Полы во дворце на диво холодны. Я подумаю. Император тоже поднялся. И все кто был в зале, поспешили склониться, Ибо не всякому дана великая честь Лицезреть сына солнца. Пришлось сгибаться и стоять. Мимо прошли воины из охраны императора. За ними, мягко ступая пятнистой тенью, скользнул ягуар. А там уже и сам император, которого Ирграм опознал по золотым сандалиям. За ним же потянулись наложницы, чья кожа была выкрашена золотом, советники, шуты. И вскоре зал опустел. — Твою же! прошипел Иргаром, распрямляясь. ныло спина, ныла шея, болел живот, и собственное тело вновь показалось надиво-ненадёжным. А поговаривали, что древние умели направлять в него силу, и силой этой достигали совершенства, как духовного, так и телесного. Жаль, что знания утрачены. И вот что ему делать... Ждать новой аудиенции, надеясь, что та пройдет иначе. Сидеть тихо в собственных покоях, теша себя мыслью, что ответ будет получен. Когда-нибудь, несомненно, будет. Или потребовать исполнения договора. — Господин? — местный слуга стоял в положенных трех шагах. — Вас спросят, господин. — Тонкокосный, какой-то прозрачный... Он был бледнокож и светловолос, явно не из мешеков. Хотя среди слуг, как успел заметить Ирграм, мешеки встречались редко, и то, как он подозревал, большей частью смески. Лоб слуги пересекала золотая полоса. — Веди! — Ирграм поспешно оправил одежды, надеясь, что они не настолько еще измялись, чтобы это могло быть истолковано как неуважение. Вели коридорами. Весь этот дворец, да и сам город, казался мастер одним большим клубком мышиных ходов. — Господин? Слуга отворил низенькую дверь, впрочем, украшенную тонкой резьбой, и с поклоном отступил, позволяя войти. На сей раз обошлось бесползание по полу. Ирграм поклонился, стараясь глядеть строго перед собой. Не стоило обманываться кулуарностью встречи. Он явно чувствовал биение жизни слева и справа. Охрана? Пожалуй. Ему не настолько доверяют, чтобы позволить себе встречу без охраны. И настолько доверять не будут никогда. «Войди, присядь, будь гостем». Голос звучал по-прежнему равнодушно. Одна золотая маска сменилась другой, столь же искусной, но скрывающей лишь верхнюю половину лица. Ирграмм молча занял место, на которое ему указали. «Ты обижен?» Теперь в голосе послышалась тень любопытства. «Нет, и да, простите, господин, но мне сложно принять ваши правила». «Придется» если ты и вправду собираешься обосноваться здесь. Император взял с блюда кусок мяса, чтобы бросить зверю. Щелкнули клыки в опасной близости от пальцев, и мясо исчезло в пасти. Традиции сильны, и не мне ломать их. Во всяком случае, не сейчас. Император потрепал леопарда по загривку. — Здесь многое иначе, — сказал иргром осторожно. «Когда я изъявил желание покинуть город, меня предупреждали, что жизнь в империи сложна». Леопард уставился на Ирграма желтыми глазами. «Что ваши обычаи неприемлемы для людей цивилизованных». «Какие?» — уточнил император. жертвоприношения Нигде в мире больше нет такого». Пожалуй, сказалась усталость и еще раздражение и много иное, с чем он должен был бы совладать, ибо чутье подсказывало, что откровения нынешние излишни. — Мне говорили, что ты встречался с Верховным Жрецом. — Да, — Ирграм не стал отрицать очевидное. — Он важный человек, я желаю жить в мире с важными людьми. — Тогда он должен был сказать тебе, почему мы делаем это. Он сказал. — Я читал прежде, но читать одно, а видеть — совсем другое. Леопард вытянулся, впрочем, не спуская взгляда с человека, которого полагал в данных покоях лишним. оцарившаяся тишина напрягала, в ней было слышно, как воркуют голуби в золочёных клетках и как тяжко дышит хищный зверь. — Я не собираюсь приступать к закону Империи, — выдавил Ирграм, ибо глаза у императора стали жёлтые, как и у леопарда. Вспомнилось разом вдруг всё, что он когда-либо слышал об этом месте, об этом человеке. «Хорошо», — император прищурился, — «но ты не ешь». «Я...» — Ирграм сглотнул. «Не все обычаи я смогу принять, и дело не в неуважении», «Но мои боги тоже сказали своё слово. Я не могу есть себе подобных». Он замер, напрягшись, готовый дать отпор. А тишина всё тянулась и тянулась, пока не оборвалась смехом императора. Смеялся тот громко и заливисто. «Так вот, что говорят о нас!» — уточнил он, не снимая руки с загривка зверя который лишь покосился на хозяина, и в глазах его читался не мой вопрос. «Поэтому маги считают нас дикарями. Они действительно думают, что мы едим людей?» Ирграм молчал. Он почувствовал, как кровь прилила к лицу, и дышать стало сложно. «Что ж, можешь не отвечать. И да, порой мы разделяем пищу с богами, но лишь в исключительных случаях когда тот, кто отдает свое сердце, столь велик, что сила его кипит не только в сердце, когда силу его хранят и плоть, и кровь. Ирграмс глотнул. «Последний раз подобное случилось при моем отце. Мне так рассказывали. Он вызвал на бой собственного брата, с которым был рожден в один день, и в честном поединке одолел его» после чего пожелал забрать силу, что была разделена на двоих, дабы два тела вновь соединились в одно. Замутило. Не надо было сюда ехать. К счастью, у меня братьев достойных подобной участи не было. Император поднял с блюда кусок мяса. «Что до иных моих подданных? Кто-то блюдет заветы предков Рьяна». Кто-то предпочитает толковать их по-своему. А это лишь свинина, кажется, или индейка, или ещё что-то, но животного происхождения. — Я прошу простить меня. — Не стоит. Зверь раскрыл пасть, принимая подношение, и облизнулся. — То есть те тела, которые остаются, что с ними происходит? Никогда не задумывался. Император пожал плечами. Спроси у Верховного, он должен знать. Почему ты опять замутила? Касаемо же просьбы твоей, то я помню наши договоренности, и она будет исполнена. Но будь готов, что многим это придется не по нраву. Ты договорился с Верховным, что хорошо. Мне было бы неприятно казнить его. Леопард зевнул, обнажив белые блестящие клыки. «Как не хотелось бы казнить тебя! Вы оба нужны мне!» Император поднялся, и Ирграм тоже, стараясь не совершать притом резких движений. А то мало ли. «Но я позвал тебя по иному вопросу. Скоро завершится месяц долгих слез». Император остановился перед клеткой, в которой метались серые амадины. «Совет смеет настаивать на моей женитьбе», — он постучал ногтем по клетке. «Они правы, мне нужен наследник, и мне нужна жена или жены, пока не решил». Ирграм счел разумным промолчать. «И в месяц ледяной воды я дам свое согласие и объявлю свою волю». Он посмотрел на мага. В месяц холодного неба ко двору начнут собираться женщины, которых совет признает годными. Амадины верещали. Леопард облизывался, явно прикидывая, столь ли прочна клетка, каковой кажется. «Чем я могу служить?» Шкурой Ирграм ощутил именно тот момент, когда следовало задать вопрос. И правильный вопрос. «Женщины. Их отцы и братья желают возвышения. Власти, которые рассчитывают обрести через единение крови моей. Цена велика!» — император сжал кулак. «Я хочу найти тех, кто проклял ту, что держало в руках мое сердце». Голос прозвучал тихо, но по спине Ирграма поползли ручейки пота. Дознание почти завершено, так мне сказали. Виновные найдены, признания получены. Но вы им не верите? Отчего? Верю. Но не верю, что все виновные найдены. Леопард вновь улегся на пол и принялся вылизываться. Кто бы не затеял эту игру, он продолжит ее. Ирграм едва заметно кивнул. «Пожалуй, что так. Почему я?» «Мелентику убили магией. Магия — порождение твоего мира, не моего». «Вы ею тоже пользуетесь?» Ирграм вытер шею, которая чесалась от пота. «Извините, но это так. Она есть в ваших людях, я же вижу. И в вас тоже. Вы ведь знаете, верно?» Знание необходимо, что до прочего, то из них слишком давно выдавливали умение обращаться здорованной силой. И вновь Ирграм вынужден был согласиться. Проклятье — еще тот раздел, капризная магия, опасная, с которой не каждый рискнет связаться. Меж тем я знаю, что многие из тех, кто на словах проклинает магов, давно уже обращаются к ним. Теперь в голосе прозвучало раздражение. «Притом от меня требуют соблюдения традиций». Ирграм опустил взгляд. «Если я спрошу имена, ты не назовешь». «К сожалению, нет. Я прошу простить меня». Шея заныла, и сердце закололо, словно предупреждая, что не стоит отказывать людям, подобным императору. «Однако закон един для всех». «Закон — это хорошо». «И если контракт заключен, то я могу лишь выяснить имена исполнителей, не более того». «Выясни», — дозволил император. «И нет, я не потребую большего» не от тебя, Ну и не забудет, он не умеет забывать, как и прощать, потому сердце закололо куда сильнее прочего. Нельзя винить клинок в том, чья рука его использует, ибо равно он может служить и воину, и жрецу, и подлому убийце. Почему-то в эту благостность не поверилась. «Но если ты выяснишь, кто сотворил этот клинок, я буду благодарен». «А благодарность императора — это много. Куда больше, чем способен вынести обыкновенный человек», — Ирграм сглотнул. «Однако на самом деле мне надобно на иное». Император вернулся к ложу, на котором устроилась мелкая псинка, явно не испытывавшая к высокой особе благоговения. Ибо стоило императору опуститься, подлей псинка зарычала. Рыком же отозвался леопард, а император усмехнулся. — Они подобны моим людям, знают, кто их кормит, а все одно готовы укусить. И они не удержатся. Тот, кто использовал проклятие единожды, использует его вновь. Смотри, маг, слушай о том, что творится в вашем проклятом городе и о том, что происходит здесь. И когда услышишь нужное, ты назовешь мне имя. Император ухватил псинку за шею, поднял, заглянул в круглые на выкате глаза. А в ответ я назову тебя другом. Шея хрустнула, и тело псинки упало на пол.